Глава четвертая. Дуэль. — Ну, прости ты меня, Динка, ну никак не мог подумать, что так получится. Винился за завтраком Тимофей. — Кто же знал, что этот француз и прямо передо мной окажется? Лучше бы я в бальном зале подождал, пока все пройдут. Да не пытался его свалить, вот честное слово. — Ага. «Даже после того, как ты рассказал, что это тот самый, которого Аракса был и который на тебя штабных натравил, даже и я стал в твоих словах сомневаться?» Покачав головой, укоризненно произнес Макаров. «Признайся, что не сдержался, когда узнал его, вот и толкнул в сердцах. Чего уж тут такого. Я бы и сам, небось, не смог бы с собой совладать, коли он передо мной маячил. Без подножки, конечно, но уж спину точно бы подтолкнул. Эх, какой день нам эти французы испортили!» Караульный сказывает, что наши офицеры до самого утра гуляли. Вот уже перед самым сигналом побудки с песнопениями в расположении явились. Теперь, небось, целый день будут отлеживаться. — Да ладно, не особо много мы и потеряли, — произнес, вставаясь за стола Тимофей. Зато выспались, голова свежая, они с похмелья будут маяться. Так что ищи во всем плюсы, Димка. — Философ, блин, — хмыкнул тот. А то, что опять целый год из всего светского общества только мордастые унтер-ребой денщик будут, — это тоже плюс? Хоть какое-то развлечение намечалось, и то загубили. Послышался стук в дверь. И с синей в господскую комнату заглянул денщик Маркова. — Ваше благородие, там, там какой-то господин про Тимофей Иванович спрашивает. Важный такой, в шубе, с тростью. А на голове у него ожный горшок. — Кого это там принесло? — проворщал прапорщик. — Ты никого не ждешь, Тимох? — Да нет, — пожал тот недоуменно плечами. — Ну, запускай в дом его. Чего на улице держать? Денщик выскочил наружу, и вскоре в синях послышались шаги. Дверь распахнулась, и в комнату зашел вчерашний знакомец. — Жан-Федерик де Шабан! Представившись, француз отвесил легкий поклон вставшим при его виде драгуном. — Прапорщик Гончаров, прапорщик Марков, Щелкнули те каблуками, приветствую. «Господа, я прибыл к вам по поручению своего друга, графа Клермон Жан-Луи-Поль-Франсуа», произнес француз с легким акцентом. «Ему угодно сообщить русскому офицеру Гончарову Тимофею, что он хотел бы получить сатисфакцию, то есть по-русски удовлетворение за оскорбление своей чести». — Граф Клермон требует дуэли с господин Гончаров, и в данном случае я выступать в качестве его секунданта. Право выбора оружия и место для дуэли граф оставляет за вами. Единственная его просьба — это провести поединок не позднее сегодняшнего вечера, ибо уже завтра ему надлежит убыть на родину. — У вас есть тот человек, которому можно доверить быть секундантом прямо сейчас? — Дмитрий, — посмотрев на Маркова, глухо произнес Тимофей. — Мне только тебя и просить. «Монсеньор, а нельзя ли это дело уладить как-то без дуэли?» — обратился тот к французу. «Вчера ведь мой друг при мне и других свидетелях принес графу извинения. Еще наш командир, штабс-капитан Капорский, обещал все спорные вопросы решить». «Увы, но нет, господа», — покачав головой, ответил Жан-Фредерик. «Это дело чести, и мой друг видит только лишь один способ для ее восстановления — это дуэль». «Прапорщик Гончаров, конечно, вправе отказаться», — проговорил он с ироничной улыбкой, — «но он должен понимать для себя все последствия такого отказа. Он ведь, если я не ошибаюсь по закону вашей страны, получив свой первый офицерский чин, уже является дворянином и должен соблюдать кодекс чести, не так ли?» «Я принимаю вызов», — произнес глухо Тимофей. «Дуэль так дуэль». «Очень хорошо». — воскликнул обрадованно француз. — Тогда, с вашего разрешения, смелись предложить вашему секунданту обговорить ее правила. — Выйдем на улицу, господин прапорщик? — отвесил он церемонный поклон Маркову. — Пойдемте. Печально вздохнув, тот накинул шумели и вышел следом. — Да, неприятная ситуация, — присев за стол, думал Тимофей. В любом случае его позиция была проигрышная, как бы и чем все не обернулось. Отказаться от дуэли — значит быть отвергнутым обществом, как трус, и получить пятно несмываемого позора на всю жизнь. Принять в участие и убить соперника — значит быть подвергнутым преследованию властей. Что-то такое слышал он уже мельком про обещание каторги разжалования разжалование дуэлянтом. Ну или, как вариант, проиграть самому и быть убитым. Вот этого уж точно не надо. — Попасть сюда из другого времени и мира и пасть от руки какого-то хитромудрого француза. Боже упаси, глупее судьбы не придумаешь. А ведь все может быть. Клермон, похоже, весьма искусен в таких поединках. Вон как он уверенно все к нему сводит. Да, ну что ж поделать, какой выход? Лихорадочно бежали в голове мысли, а будь что будет. Тяжело вздохнул молодой офицер. Стукнула входная дверь, и Протопов через сени, в комнату зашел Марков. «Все обговорили, Тимофей?» Стряхивая с фуражной шапки снег, заявил он. «Традиционный дуэль. На пистолетах и у барьера. Стоя во фронт. Сходиться будете по команде. Между барьерами расстояние двадцать шагов. Место каждого определяет жребий. Так, что еще? Осечка не в счет. Должен быть настоящий выстрел. У каждого поединщика он один». Пистолетам положено быть новым, нестреленным, поэтому придется их купить. Условились с этим французом через час встретиться у входа на рынок и совместно их приобрести. Заряжать уже будем прямо перед самой дуэлью, и каждый секунд своему стрелку. Вроде все. — А, да, самое главное. Присутствуем только мы четверо. И по одному слуге я с каждой стороны. Чтобы не было лишних глаз, и никто бы не мог помешать поединку, — воскликнул возбужденно Марков. Французы тоже не горят желанием предавать это дело огласке. Место мы тоже определили, оно у куры ниже по течению. В паре верст от ворот. Там еще ровное поле такое за поворотом у лиске. Лишь бы погода не подвела. А то я гляжу, ветерок поднялся, и время от времени снег идет. Да, этот самый Жан раз пять мне уже успел сказать, какой Клермон хороший дуэлиант. С его слов, он уже несколько дюжин своих соперников из пистолета ухлопал или шпагой заколол. Дескать, очень сочувствует молодому русскому офицеру, и для него он уже покойник. — Пугает, чтобы нервозность и страх вызвать, — произнес Гончаров. — Если заранее противника испугал, считай, половину успеха уже у тебя. — Ну, не знаю, не знаю, уж больно уверенно не держится, заметил Марков. Похожие, и правда опытные дуэленты. Там во Франции такое весьма распространено. Может, еще раз извинишься, Тимофей, глядишь, оставят свою затею? — Не, не оставят они, Дима, — покачав головой, ответил тот. У Клермона это, похоже, дело принципа. Свою обиду, которая не здесь, а там у Аракса была, хочет моей кровью смыть. Будем стреляться. Ну — Ну-ну, — пожал плечами товарищ. Тогда доставай серебро, рублей пять, пистоль точно у торгов с оружием будет стоить. Весь день с близких к Тефлису города ул порывистый ветер. Несколько раз начинал идти снег, и его порывы кидали колючие снежинки в лица людям. Врачи они захотели француза звать, кивнул настоящий в отдалении две фигуры Марков. Дескать, ни к чему, если что, до города недалеко, а значит и так подстреленного можно довести если с врачом, раньше времени до властей весь о может долететь и помешают. Как я понял, свидетель вчерашнего, Петр Сергеевич, пребывает в полной уверенности, что он уладил ссору. Жан, когда мы пистоли покупали, невзначай обмолвился, что они до полуночи с ним были и чуть ли не лучшими друзьями расстались, а тут раз и уже с утра француз к нам с вызовом на дуэли явился. — Предусмотрительно, — покачал головой Гончаров. — Чувствуется богатый шпионский опыт. «Ну, я не знаю, какой там шпионский», — произнес неуверенно Димка. «Может, ты все сгущаешь, Тимох. свидовать воспитанные, благородные господа». «О, меня Жан зовет», — кивнул он в сторону французов и, перехватив кожаный сверток с дуэльным оружием, поспешил к ним. После традиционных в таком случае вопросов и получения ответа о невозможности примирения, оба секунданта начали зарядку доставшихся им по жребию пистолей. Затем была размещена дистанция открытия огня с барьерами, определены точки начала схождения к ним, и, наконец, поединщиков развели по своим местам. — По моей команде начинаем сходиться! — выкрикнул возбужденно Марков. — Ну, Тимофей, бог тебе в помощь! — Внимание, господа! — поднял он руку с платком. Рукоятка пистоля холодила ладонь. Ветер чуть стих, и с неба на окружающую поляну деревья и настоящих напротив друг друга людей падали снежинки. Совсем скоро раздаст сороковой выстрел, и кому-то из них с большой вероятностью придется упасть на этот белый снег, окрашивая его в красную. Глупо. Как же глупо вот так умирать. Сходимся. Десять шагов до утоптанной площадки и воткнутого в снег прута Тимофей шел медленно с поднятым вверх дулом пистоля. С противоположной стороны от большого куста в его сторону двигался, иронично улыбаясь, его враг — граф клермон. Вот он замедлился и встал в полоборота прямо посредине дистанции схождения, тем самым давая возможность произвести первым выстрел сопернику. Хитро. Новички в таком случае обычно не удерживают и в горячке подходят к барьеру первыми, сразу же стреляя. Бежали в голове у Тимофея мысли, а тут лишние пять шагов к тем двадцати основного расстояния. Да и не достигнув еще барьера, можно вот так вот стоять боком, сильно уменьшая площадь поражения. И ничего ведь не скажешь. Француз же к своему барьеру еще не подошел. А значит, и никаких нарушений здесь нет. И Гончаров остановился так же, как и его соперник, на середине дистанции схождения с поднятым вверх пистолем. Было отчетливо видно, как граф усмехнулся и иронично покачал головой. «Идем, идем! Не бойся!» — поманил он свободной рукой Русского. «Ну что ж вы замерли, сударь, вам страшно? Разговоры во время дуэли запрещены!» Крикнул стоящий сбоку Марков. «Монсеньор, я протестую! Боюсь, что я не смогу скрыть этого нарушения от общества!» Улыбка сошла с лица француза. Было видно, как на нем мелькнула гримаса удивления и недовольства. «Этот молодой русский офицер делал все не так, как он предполагал. Очень странный русский. Хорошо, он застрелит его и так». Лермон повернулся и сделал шаг в сторону барьера. Еще шаг, еще, и уже на четвертом. Видя, как начал движение Тимофея, он вытянул руку с пистолем. Пятый шаг, и он у самого барьера. Дуло направлено прямо в центр фигуры соперника. Палец плавно начинает выбирать свободный ход спускового крючка. «Ну, вот тебе и конец, русский!» Резкий порыв ветра швырнул горсть снега прямо у глаза графа, и он слегка качнул головой. На больной руке, раненной у дальней южной речки, непроизвольно сократилась мышца, и палец резко дернул крючок. За мгновение до огненной вспышки ствол слегка клюнул, и вылетевшая пуля отцарапала бедро русского драгона. — Мерда! Идиоты! — воскликнул сердца граф. — Это дрянная азиатская погода! — Ах ты, год, сквозь зубы проворщал Тимофей, ощупывая ногу. На пальцах у него была кровь, бедро саднило, но он был живой, у него был выстрел. «Монсеньор, призываю вас стать, как и было обговорено!» Донесся, словно издали, крик Маркова. «Жан, по условиям поединка, стреляющий стоит у барьера во фронт повернувшись к сопернику всем телом. Скажите своему другу, чтобы он исполнял условия. Прапорщик Гончаров сделал все по чести, как и положен, и теперь его выстрел». Главное, не спешить. Задержка дыхания и уверенная работа с оружием неслись мысли в голове у Тимофея. Опасаться ему теперь уже нечего, можно стрелять спокойно, как на мишенном поле. Ну вот и все. Конец тебе, француз! Ветер стих, фигура соперника была прекрасно освещена, двадцать шагов это метров пятнадцать, не более того. левое расстояние даже для такого оружия. Он навел дуло графу прямо в сердце. Было видно, как тот побледнел и прикрыл глаза. Указательный палец начал надавливать на крючок. Еще немножко, еще чуть-чуть, его пуля пробьет это живое пока еще тело. Сто раз уже в бою он стрелял во врага, убивая или калечивая его. Это ведь так просто. Удар кремня погнил, оглушительный грохот, пламя выстрела, свист пули и смерть. Но все это в бою. Тут же он все никак не мог пересилить себя и надавить на железный крючок до упора, чтобы убить... «Ну же, пора стрелять! Ну!» «Стоять! Прекратить! Опустить оружие!» Донеслись крики на поляну, вынеслось пара десятков всадников. «Отставить гончаров! Опустить оружие!» Впереди всех скакал на коне майор Самохваловский. Чуть позади командир эскадрона, а вот вылетел из-за деревьев и штабс-капитан Копорский. «Стой! Убрать пистоль! Тимофей выдохнул и, убрав с крючка, палец, опустил дуло к земле. Вы что себе позволяете, прапорщик? Осаживая коня, спрыгнул рядом на снег майор. Вам известно, что полагается за дуэльные поединки. Тем паче, во время ведения боевых действий вам что, войны мало, и вы решили со скуки с нашими союзниками стреляться. Штабж, капитан Коборский, заберите у него оружие! крикнул он, обернувшись. «И у этого...» — махнул он рукой в сторону Маркова. «Ваши подчиненные, вот и конвоируйте их сами к гарнизонному штабу!» «Месье!» — крикнул он подходящему Жан-Федерику и повел с ним оживленную беседу на французском. «Мой выстрел. Остался за мной, граф!» Глядя настоящего неподвижно соперника, произнес Тимофей и вложил рукоять пистоля в ладонь опорскому. «Еще сабли, Тимофей!» — произнес командир. — Ну как же так? Я ведь вчера столько времени потратил, чтобы вы примирились, и все впустую. — Давай тоже свое оружие, Марков.